Дневник. 23 января 1988 года. Суббота, утро. Давно не писал. Казалось уж и не вернуться. Живи, как живется, и не пытайся что-нибудь оставить для потомков. Никто читать не будет. Пример близкий. Отец писал дневники в плену в Германии в 1915 году. 1918 годах Помню маленькие записные книжечки, штук 20, с мелким, очень разборчивым почерком в каждой клетке. На удивление они сохранились. Так же, как и стопа открыток из плена, которые шли через Красный Крест. Кто их прочитал? Только мама. Я в ранней юности пробовал, прочел пару книжечек И оставил до лучших времен. Потом дневники попросила Надежда, двоюродная сестра. Она их и потеряла. А какой там был материал? Так и с моими будет. Следовательно, писать много не стоит. События личные. С нового года считаюсь в отпуске. Но дома провел пять дней, остальные ходил в институт. Оперировал дважды в неделю. В Москву ездил, в Академии заседал, все при деле. С лекции «Мифы, реальности и идеала был конфуз. Вечерний Киев 7 января опубликовал открытое письмо академику Амосову. Автор Тойма, обозреватель-философ, очень деликатно и вежливо обвинил в противоречиях Марксу и Ленину. Все близкие друзья возмутились, а я ничего, даже позабавился. Демократия. Те, кто понимает, те приняли, как раз наоборот, поскольку любые иконы надоели. По-честному, товарищ еще мало написал. Общество наше бурлит. Высшее начальство старается создать видимость цивилизованного строя. Гласность, мол, не хуже демократических свобод в экономике возрождение частной инициативы, и все вместе обеспечит невиданный подъем во всех сферах жизни, плюс к этому реальная перспектива мира. Брюзжать не буду, сдвиги в части информированности и свободы частных разговоров большие. Но ни о какой истинной демократии и речи нет. Либерализация – да, но не больше. Не то что напечатать что-нибудь, сказать публично нельзя. То есть разок гавкнуть можно, но следующего случая не представится. Не посадят, конечно, но трибуны не дадут. И поправят. И давление окажут. Кругом связаны по-прежнему. Амосову, например, могут сказать, пора на пенсию. Теперь есть решение, после 70 даже академик не может занимать постов Только советника. Сохраняет зарплату, но разве в ней дело? Однако движение вперед есть. И надежда есть. Но пока еще сделаны такие шаги, что отыграть назад можно с одного дня. Аппарат ограничений весь на ходу. Сталинские и брежневские дела хорошо трясут. Появилось нечто большее. Намеки, что коллективизации вообще была ошибка что индустриализацию можно было сделать меньшей кровью, так же, как и войну выиграть. И даже, что войны вообще могло не быть, и что фашизм вызван к жизни неумелой политикой сталинского коминтерна, вражды с социал-демократами. А уж НЭП вообще благословенное время. Пьесы Шатрова «Брестский мир» и особенно «Дальше, дальше» Явление совершенно немыслимое даже после 20-го съезда. На этой неделе в литературной газете напечатали об Узбекистане такие страсти, что трудно представить. Соколов, зона молчания, феодализм и средневековье. Вчера делал отчет за год. Думаю, что наше учреждение – одно из немногих, что идут в ногу с партией. в самом деле, Операции 4400 против 3500 в прошлом году. Операции с АИКом 1560 против 1000. Смертность общая 4,6%, а было 6,2%. Тоже при АИКах 11,2% и 16,8%. Гласность полная. Демократия еще не вся. Совет пока дальше распределения денег не идет. Но я их активизирую. Скоро будут перевыборы всех заведующих и меня. Заработки повысились весьма значительно с января. У ведущих профессий хирурги, реаниматоры, анестезиологи, перфузиологи приблизительно на 50% у остальных на 25-30. Мне совет тоже предлагает платить, но я гордо отказываюсь. Вполне искренне. За удовольствие нужно самому доплачивать, а не то, что получать. Отчет был очень подробный. Скрыл резервы. Почти треть коек занята больными зря. Или на обследовании неподлежащей операции. Или ожидающие ее. Операции сами по себе занимает только 3 часа в день у хирургов и 4-5 у анестезиологов. Обследовательский комплекс и поликлиника тоже имеют резервы мощности, так что дело упирается только в поток больных. Пока жаловаться грех поступает много. Поэтому грандиозные планы более или менее реальны. В Москве заседал экспертный совет по кардиохирургии. новые затеи Встретился со всеми коллегами. Мы так далеко впереди, что даже трудно представить. Приблизительно в два с половиной раза производительнее работы Во как раскрутили. Нет, не зря живу. За прошлый год одних только детей дополнительно спасено около 500. Это истинная правда. Они почти все умерли бы в ближайшие 10 лет. Еще один успех прошлого года. 9 молодых хирургов поднялись на ступень выше. Стали оперировать с искусственным кровообращением. Было 7, стало 16. Важно для нашего ускорения. Но какие мы бедные. Миша Зиньковский ездил в Венгрию. Там в институте кардиологии делают 600 операций, а тратят 14 миллионов на наши деньги. У нас в четыре раза больше работы, а получаем около 5 миллионов. Еще сравнение. Экспертный совет выработал штаты для типового центра, 500 открытых и 500 закрытых операций 650 человек у нас 1500 и тысячи операций. штат около тысячи человек разве не молодцы послали в москву наш институт на грамоту от украины небось не дадут скажут науки мало изобретений да чуть не забыл Мои личные результаты. 185 операций, 150 клапаны, остальные межпредсердные и межжелудочковые дефекты перегородок. Общая смертность 11,2%. Это самый лучший год в моей кардиохирургической биографии. И вообще, самое бы время поставить точку. Так нет, жадность. Давай пять. Тысяча операций, 2000 саиком. Слаб человек. Дневник. 2 апреля. Суббота. Вечер. Дневник не пишу, не хочется. Работать осталось 8 месяцев. Оперирую немного. Две операции в неделю. Не потому, что не хочу. Нужно, чтобы ребята тренировались. Сережа уже делает повторное протезирование, еще научится вшивать два клапана и будет готов для самостоятельной работы. Олег идет сразу за ним, потом Зорик. В этом году в отделении реабилитации оперируются исключительно больные с клапанами, легких врожденных пороков совсем нет, отсюда некоторые повышение смертности. Были ошибки, не мои, были необъяснимые осложнения. В общем, все идет как раньше. Только увеличивается число операций. За первый квартал прооперировали без малого 500 больных САИКом, а всего свыше 1200. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Но меньше, чем хотелось бы. Наши планы 5000 операций, 2000 тысячи САИКом. Пожалуй, не выполнить. Самое плохое, однако, не в этом. На 1,4% повысилась смертность при операциях САИКом. Пришлось объявить санкции за ухудшение результатов. Как было предусмотрено по обязательствам. Уже снизили прибавки на 14%. Но и так получили большие. В четвертом квартале 1987 года было много операций. Прибавка для ведущих специалистов 150-250 рублей. Кроме того, копятся деньги в банке на оборудование, на реконструкцию. Однако потратить их не можем. Нет аппаратуры на складах, нет строительных материалов, чтобы строить, например, общежитие. Пристройка кооперационной идет недопустимо медленно. Уже устал погонять. Сердце не беспокоит. Что только может техника. Это о стимуляторах. Перечитываю свои записки. Все-таки попробую сократить и отредактировать. Вдруг получится книга. Если бы дотянуть до оценки 4 то можно предложить для печати, а если ниже, то нельзя. Не хочется позориться. Только трудно самому оценить, что рукопись не шедевр, это ясно. Но попробуем. Если пропадут труды, бог с ними. Некуда их применить. О больных и операциях не пишу. Все такое же, как и в тех дневниках. Да, с директорства уходить необходимо. Это я себя накручиваю, чтобы не сдрефить. В последний момент не побояться отпустить спасительную веревочку, привязывающую к делу, к людям. Общество бурлит. Объявлена подготовка к партконференции. И по этому поводу идут жаркие дебаты. Аппарат не пускает активистов в делегаты, а общественность напирает. Все жаждут трибуны. В московских новостях о литературной газете много интересных статей. Я что-то не очень верю, сколько уж на моем веку было съездов и пленумов, но все-таки следует признать, что Горбачевская оттепель теплее Хрущевской. В нашем институте никакого возбуждения нет. То есть врачи между собой кое-что обсуждают, я слышу и даже участвую. Но степень понимания проблем невысока. И вообще авангардной роли партии и комсомола не чувствуется. А впрочем, зачем? Что они могут? Институт работает хорошо, оперируем много, умирают 5-6%. Начальники нас в пример ставят. Я-то неустанно повторяю, работаем едва удовлетворительно. Это директор должен организовать. Между прочим, Совет Трудового Коллектива никакой инициативы не проявляет. Правда, мелкие финансовые дела ведет, штрафует за проступки сестер и санитарок. Дневник. 3 июля, воскресенье. Как время-то летит, полгода как и не было. Даже дачей не насладился. Вот в июле и августе немного попользуюсь. Буду по средам брать дополнительный день. В отпуск не собираюсь. Зачем? Скоро на отдыхаюсь Уже скоро. Отчет за полгода. 990 операций с АИКом, то есть вдвое больше, чем до хозрасчета. Но вот смертность, увы, снизить за квартал не удалось. 13,3 вместо 12% прошлого года. Причем во всех отделениях повысилось в равной степени. У меня 72 операции, одни только клапаны, но тоже 14% умерли. Правда, я брал самых тяжелых, щадил своих помощников, пусть исподволь привыкают. Но это не утешает, все равно не должны были помирать. Какие-то непонятные осложнения, хотя ошибок не было. «Нет, остановлюсь, не буду сетовать». Ничего прибавить не могу, с тем и уйду, побитый. Главное событие 19-я партконференция. Вот уж такого точно не помню. По телевизору показали в натуре. Много было интересного. Но пересказывать не стану. Чего стоит один Кабаидзе, директор объединений из города Иваново? Если министр мышей не ловит... За что завод будет ему деньги отчислять? Не привыкли мы к такой фамильярности. Наш Чазов тоже нелицеприятно медицину показал. Тоже и Ягодин, педагогику, и Маргун, экологию. Однако общий тон начальства и в тезисах, и в резолюциях был бодренький. Все идет хорошо, хотя имеются недостатки и перелом в экономике не наступил. А Балкин, когда заикнулся, что не так хозяйничим, так на него зашикали. Главный герой Ельцин, с его недавней историей водворения из политбюро. На меня не произвел впечатление, но сам факт публичной полемики с Лигачевым, фразу «Борис, ты не прав», повторяют все мальчишки. Такое впечатление, что Михаил Сергеевич планомерно разворачивает демократию. Вот только в экономике пока провал. Дневник. 15 октября, суббота. Нужно все же отметиться в дневнике. Хочу довести его до юбилея, а там и бросить. Впрочем, нельзя верить этим заявлениям. Но о больных и операциях уже не пишу. Хотя хотелось бы дожать полвека активной хирургии, не отступив от сложных операций, не зная не уверен, позволят ли результаты. В августе 1939 года сделал первую операцию, удалил опухоль, жировик на шее. Рано помню, нагноилась, но за три недели зажила. Несколько слов по отчету. Третий квартал всегда самый свободный, больные летом не хотят оперироваться, Всего 330 операций с АИКом сделали, даже меньше, чем в прошлом году. Боюсь, что не дотянуть до 2000 к концу года. Теперь при хозрасчете цифра не только честь и гордость, но еще и деньги, зарплата сотрудников. Впрочем, наши доктора и сестры не стоят больше того, что теперь получают. Не вижу грубой халатности, но постоянно сталкиваюсь с мелкими промашками от недостатка внимания и нежелания подумать о больных. Ругаюсь про себя, скоро я вас знать не буду, и добавляю бранные слова. Уже не раз писал в дневнике о падении морали и на себя оглядываясь каждый раз. От идеала далек, но перед больными совесть моя чиста, как на духу. Совет трудового коллектива все время – деньги – По эксперименту мне предлагает, как другим хирургам. Не соблазнился. Почти 20 лет зарплату за медицину не получаю. Только по кибернетике. И на 50 рублей меньше. Ах, какой ты герой Амосов. А что, приплатил бы ты от себя, если бы оперировать без смертей? Конечно. А сколько? Все-таки семья? Ну, ползарплаты отдал бы. Между прочим, прошел год нашего хозрасчета. По этому поводу дал интервью медицинской газете и написал статью в «Известиях». Результаты такие. операции 4900, САИКОМ 1820, протезирование клапанов 700, смертность общая 5,3%, при искусственном кровообращении 13,1%. Финансы. Заработали 7,5 миллионов, получили и стратили 5,8 миллиона, сэкономили для Минздрава 1,7 миллиона. То есть, министерство не отказывается нам их отдать, но и не на что потратить. Увеличение производства около 80%, если не считать по трудозатратам что приблизительно соответствует числу операций с АИКом. Денег израсходовали на 35% больше, производительность труда возросла примерно процентов на 70. Любой завод может позавидовать нашим перестроечным цифрам. Доказали эффективность хозрасчета и самоуправления. и Это не предел. Могли бы прооперировать еще тысячу, а может и две. Впрочем, эти достижения указывают, насколько лениво мы работали раньше, до хозрасчета. И это при том, что количество операций на одну копейку, на одного работника и на 1 рубль затрат у нас было вдвое больше, чем в родственных институтах в Москве и Новосибирске. И такое безделье во всех сферах нашего общества. Откуда же взяться средством для хорошей жизни?